в которой я был замешан по меньшей мере как свидетель. Соображение это так меня испугало, что я скрылся в первую же аллею и оттуда крикнул карету. Я направился прямо к господину ДТ, который посмеялся над моими опасениями. Они мне самому показались смешны, когда он сообщил, что ни в отношении приюта, ни в отношении леска мне нечего бояться. Он рассказал, что, опасаясь, как бы не заподозрили его участие в похищении Манонн,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 Не знаю, подумал ли он, что делая ему это предложение, я имею в виду воспользоваться его щедростью, или же то было просто пором великодушия, но только согласившись тотчас же ехать, он проводил меня к торговцам, бывшим поставщиками его дома. Он предложил мне выбрать разных тканей, ценой превосходивших мои предположения. Когда же я собирался заплатить, на отрез запретил купцам брать с меня хоть одно ссу. Эта любезность была им оказана с такой благородной непосредственностью